Письмо седьмое от Сесилии Воланш к Сафи Корне. Если я ничего не говорила о моем замужестве, то потому, что мне известно о нем не больше, чем в первый день. Я привыкаю не раздумывать о нем и довольно легко применяюсь к своему образу жизни. Много времени посвящаю пению и игре на арфе. Мне кажется, я гораздо больше люблю эти занятия с тех пор, как обхожусь без учителя, вернее, с тех пор, как у меня появился лучший учитель. Кавалер Дансыни, тот господин, о котором я тебе писала и с которым пела у госпожи Демертей, настолько любезен, что приходит к нам ежедневно и целыми часами поет со мной. Он до крайности мил и сам сочиняет прелестные арии, которым придумывает и слова. Как жаль, что он мальтийский рыцарь. Я думаю, что если бы он женился, жена его была бы очень счастлива. Он так восхитительно ласков, казалось бы, комплиментов он никогда не говорит, а между тем в каждом слове его есть что-то лесное для меня. Он беспрестанно делает мне замечания и по поводу музыки, и насчет всяких других вещей». Но в его критике столько участия и веселости, что невозможно не быть ему благодарной. Даже когда он просто смотрит на тебя, это имеет такой вид, будто он делает тебе что-то приятное. Вдобавок он весьма обязателен. Вчера, например, его приглашали на большой концерт, а он предпочел провести весь вечер у мамы. Меня это очень обрадовало, так как в его отсутствии никто со мной не разговаривает, и я скучаю. Зато с ним мы поем и беседуем». У него всегда находится, что мне сказать. Он и госпожа де Марты единственные приятные мне люди. Ну, прощай теперь, милая моя подружка, я обещала, что к сегодняшнему дню разучу одну маленькую Арию с очень трудным аккомпанементом и не хочу изменить своему слову. Буду заниматься до самого его прихода. Из 7 августа семьсот 1700...